Беседа наша началась несколько необычно. Я заметил, что не задаю вопросы, отвечаю на них. «Ну, ладно, для начала сгодится, разогреемся, и вперед», — подумал я. Разогрев, однако, затянулся. На девяносто первой минуте разговора я бесцеремонно отклонил очередной вопрос бывшего журналиста Терехова, главным образом потому, что рассказывал про себя все, что знал, и потому стало скучно, и стал задавать вопросы ему. В конце концов, из нас двоих – это он писатель земли русской, носитель духовности в хорошем смысле слова и вещатель истины. Вопрос его, на котором я переломил ход беседы, был такой. «Ты москвич?» – это он меня спросил. «Ты разве не слышишь, как я говорю?» – ответил я. «А как? Нормально вроде». «А фрикативное «г» ты не отслеживаешь?» Оно такое же, как у тебя, и поэтому я тебя даже не спрашиваю, москвич ли ты. Ну, фрикативное мы же, когда надо, включаем, а можем и не включать. Я всегда включаю, или наоборот, никогда не выключаю. Но согласен, что оно и есть норма. Видишь, твои предки из Тульской губернии и из Белгородской, ты там жевал, и потому у тебя г фрикативное». Отъезжаешь от Москвы 150 километров и сразу фрикативная. Но почему-то это не признается нормой языка, а за нее взят московский диалект. При том, что во всем мире над столичными диалектами смеются. Однако ближе к телу. Ты вот у меня взял интервью, текст которого мы тут не приводим по понятным причинам. Что ж, понимаю, ты сам бывший журналист, который бросил наш цех, погнался за славой и поклонницами. Да ты словно и не писатель». Ты меня просто допрашиваешь. Сам же говорил, что журналистика не профессия, а говно, что-то в таком роде. Не помню дословно. Поправь тут меня, если считаешь нужным. Да нет. Я сказал, что журналистика – это письмо на туалетной бумаге. А вообще, лучшая профессия для гражданина СССР. Но она как большой спорт. Важно вовремя закончить. Я как дальновидный крупный педагог... С пяти лет повторял своей старшей дочери. Ася, если захочешь увидеть седого отца, законченный несчастным человеком, закури, употребляй в речи слово «волнительно» или еще хуже, реши стать журналистом. И вот результат. Папа, а не поступать ли мне на журфак? Единственная надежда, что походит по редакциям, поглядит на таких монстров, как ты, и передумает. Не мудрено, что твоя дочь захотела продолжить династию. Ты вон какой знаменитый. Прославился еще как журналист. У тебя у самого-то какое образование? Военная специальность – радист, а так никакого. А диплом? Журфак МГУ. Сильно он тебе помог? Ну как, я в ДАСе жил. Комнату снимать не приходилось. Пять лет временной прописки, стипендию получал, а со второго курса – Ходил только на физкультуру, да и то нерегулярно приходилось закрывать прогулы сдачи крови А на экзаменах списывался шпаргалок отличниц, как и все А иностранный, я знаю по-английски только одну фразу, I was ill Фраза универсальная, позволяющая объяснить, почему я ничего не знаю Почему не ходил на занятия, почему унылый вид Вот у тебя сколько троек в дипломе? Одна по-русскому, но мне простительно, я, в отличие от тебя, не носитель языка. Я в лучшем случае носитель южнорусского диалекта. А у меня тройки по политэкономии и логике. И основы советской экономики. Вот что я еще провалил. Еще одна причина, по которой твоя дочка рвется в журналистику, все-таки ее дед, он же твой первый тесть, знаменитый Валерий Аграновский, великий журналист. «Грех было бы ей не использовать такой козырь. Расскажи, кстати, как так вышло, что ты с ним породнился, будучи еще студентом журфака?» «Это простая история, которая сейчас уже не кажется мне романтической. Когда мне было 15 лет, мой наставник из газеты «Московский железнодорожник» вручил мне на трое суток бережно обернутую книгу ради единого слова. Ее написал как раз Валерий Аграновский». «Хорошая книга, мощный учебник». Книга так меня тронула и образумила, что я аккуратно переписал из нее основные мысли в школьную тетрадь в 16 листов. На журфаке я познакомился со знаменитым преподавателем Владимиром Шахиджаняном, он же Шах. Он взял меня в свою студию и начал бешено продвигать, как продвигал всех, кто казался ему достойным его заботы. Однажды он говорит, «Хотите, я вас познакомлю с Аграновским?» Я и не знал, что Валерий Абрамович жив. А почему он с тобой носился? Из каждого курса шах выбирал любимца и приписывал ему невероятные таланты. Да еще сын у него тогда был в армии, а тут я трудолюбивый, заикающийся, косоглазый провинциал. Как бы такое произошло замещение. Шаху я обязан очень многим». Первой публикацией, первыми книжками надо было достать букет цветов девушке, сдать литературу, не читая Анну Каренину, получить освобождение на полгода от учебы, выбить отдельную комнату в общаге. Все, шах. Ты написал об этом в повести Бабаев. Да, шах мне сделал щедрый подарок. А пойдем с Аграновскими в цирк. То есть еще жена и дочь. После цирка заехали к Играновским домой выпить чай, а вышли из гостей на мартовский мороз. Шах вдруг говорит, «А дочери вы понравились». Я подумал, «Вот такой трогательный сюжет. Я встречаюсь со своим кумиром, а у него красивая дочь. И полыхает меж нами любовь». Шах добавил, «Она, кстати, через месяц замуж выходит за одного малого. Я сразу свой сюжет и погасил». но малому повезло, женился я. Через года полтора шах стоял в ЗАГСе свидетелем и, подняв первый бокал, сказал, «Вообще-то все свадьбы, где я присутствовал, кончались разводами». «Вот и вы не сошлись характерами». Так обычно пишут в заявлениях. «Вот я спросил, а что писать-то? Напишите «Психологическая несовместимость». Я всегда и говорил, что когда разведемся, у нас будет все как в Водевиле. Ты быстро выйдешь замуж, я быстро женюсь. У тебя родится ребенок, и у меня родится ребенок. В целом так и получилось. Еще можно было ее убить, например, но это все же некорректно. Хотя ты бы как раз сидел в тюрьме и писал книги как о Генри. Не дай бог, там-то тюрьмы не то что у нас. Когда ты писал «Каменный мост» про волчат, «Это ты писал с натурой в некотором роде, зная, конечно, не сталинскую золотую молодежь, но позднюю советскую. Это же твоя первая жена и ее друзья». «Да нет, конечно. Грановские жили самой обычной жизнью средней советской семьи. Валерий Абрамович тяжело болел. Последние лет пятнадцать он жил только благодаря самоотверженности и упорной заботе о нем его жены». Я никакого представления не имею о золотой молодежи, ни о советской, ни о постсоветской. Я всегда жил простой пролетарской жизнью и попал в историю с каменным мостом совершенно случайным, без личного отношения. Мне самому было странно, что больше десяти лет моей жизни поглотила история, в которой участвовало множество людей, но ни в одном я не видел родственника. Не я выбрал ту историю, а история меня... Почему, я так понять не смог. Твой учитель-шах же еще сексуальную культуру в массы двигал. А также занимался разработкой курсов, учись говорить публично, соло на пишущей машинке, психологией, цирком, театром, съемками кино, собаководством, писал книги, вел ночные радиопередачи и воспитывал журналистских звезд. Потом безумно увлекся интернетом. Лекции по основам сексуальной жизни его прославили среди студентов и солдат советской армии. «Так ты в этом деле должен быть подкован?» Я в технику и тактику особо не вникал, но однажды спросил многолетнюю машинистку Шаха, перепечатавшую на электрической пишущей машинке миллиона четыре страниц, переведенных со всех языков, пособий про это. «Ну как?» Она вяло и устало ответила – Да ничего нового. А потом вы с Шахом расстались. Почему? Да как бы я вырос, у него появились другие ученики. Значит, журфак, ты работал, на занятия не ходил. Трагическую роль в моем образовании сыграла статья Нади Ожегихиной в «Комсомолке». Она там напечатала коротко прогремевший подвал, посвящение в дилетанты, где раздолбала журфак. Она написала, что те, кто на учебу не ходят, висят все пять лет на грани отчисления, но пишут и печатаются, в итоге получают прописку, квартиру, место в штате и прекрасно живут. А те, кто учится за красный диплом, те потом уезжают в районную газету города Олексина и пропадают из журналистики вообще. И поэтому, когда я приехал в МГУ, я уже знал, что это мне четко не надо». Когда я встретил живьё Можгихину, я сказал ей, «Надежда Ильинична, всё из-за вас». После третьего курса у меня было тяжёлое раздумье, идти мне в молодой коммунист или в огонёк. Тогда это были примерно сопоставимые вещи, какие-то перспективы были. Это был 1989, и ещё не было, как будет, куда всё повернёт». В Огоньке мне предложили на 20 рублей больше, я стал младшим лицотрудником на полставке отдела морали и писем, который Юмашев возглавлял тогда. А главный был тогда Коротич? Да, а потом Гущин. Армия Школы Жизни. У тебя был такой плюс, что тебя не могли выгнать за прогулы и отправить в армию, потому что в армии я уже служил. А ты чего пошел в армию, почему не косил? Я из простой провинциальной семьи, у моих родителей не было возможности меня откупить, и даже мысли такой не было. Как-то от армии увильнуть все служат. А жаль, на два года. Служил я в Люберцах и в Матросской тишине. Там штаб военно-транспортной авиации, я был связист. И рядом еще тюрьма есть, к которой мы отношения не имели. И известная больница, и еще медучилище». которая наш взвод очень интересовала. Как и текстильный институт или там текстильная фабрика, солдаты простые демократичные люди. Ты-то интеллигент. Интеллигент я очень условный, но ты угадал. Я ездил на отдых не в медучилище, а в элитный женский вуз, институт культуры на Левобережную. А ты, значит, связист, типа за связь без брака. Если я и интеллигент, то уж всяко в пределах разумного. Живя в шахтерском поселке, в степи, я не очень набрался хороших манер. Мне очень тяжело разговаривать с людьми на «вы», по имени-отчеству. Сразу пропадает живая нить, выходит чисто формальная беседа, хочется ее быстрее закончить. Когда нельзя с человеком по душам поговорить, нахер нельзя его послать, то какой смысл с ним общаться? Величие поколения «Разошлись вы, значит, с дочкой Аграновского, но детьми ты занимаешься и от первого брака, и от второго. Вон с сыном ездишь по заграницам на матчи нашей футбольной сборной, это круто. Сыну сейчас 12, а когда ему было восемь, он ко мне подошел и говорит «Папа, а зачем ты пишешь? Ты же не популярен». «И что ты ответил?» «А что можно на это ответить?» «Это страшный вопрос для любого, кто сейчас продолжает писать книги на русском языке». На лондонской книжной ярмарке он первый раз задумался о моем величии. Прилетели тащим 35 кило книг. Нас встречает роскошный старенький Мерседес, и водитель индус стоит с табличкой Александры Тереховой. Нас же двое, и мы оба Александры. Сын посмотрел, как ярмарка проходит, сфотографировался с директором Ясной Поляны, купил себе выдающиеся белые кеды и косметический набор тогдашней подружки. Потом мы отправились в Ливерпуль на встречу с шестью студентами, изображавшими читателей моего крысобоя, вышедшего на английском. Я бегло осмотрел студентов, внимательно взглянул на двухметровую переводчицу и только затянул свою речь, как сын очень больно, но незаметно ударил меня кулаком под ребра. По конкретней говори». что ты как-то вокруг да около. То есть он понял, в моих книгах что-то есть. Практическая польза для него. Походил вокруг меня на турецком курорте и велел, давай пиши что-нибудь еще. Я просто взвился, напиши что-нибудь еще. Как же? Я, между прочим, медленно пишу. Может быть, еще 10 лет следующий роман писать буду. Сын что-то прикинул, помрачнел и деловито спросил, а за три года сможешь? За три «Да, вот если сидеть без вылазных, как в тюрьме, и писать, писать, писать, вот тогда можно за три». Сын довольно жестко спросил, «Ты сегодня работал?» «Какое работал? Мы же с тобой сегодня в футбол пошли играть после аквапарка». «Ты бы мог и не играть в футбол, садись и пиши». Так и Довлатова дочка спрашивала, писатель он или нет. Он гордо ответил, что писатель. Тогда она его спросила, «А почему бы тебе тогда не написать хорошую книжку, чтобы появились деньги?» И мы, наконец, зажили, как люди. Грустно. Идеальный человек. Скажи, Саша, а почему ты не пьешь? Вот мы сидим в кабаке, ужинаем. Я уже чего-то выпил, а ты нет. В чем дело? Подшился, в завязке, на просушке, на таблетках. Лечишься, может, от чего? Я вообще не пью. Будучи русским писателем, не пьешь? Ну-ка, ну-ка, с этого места подробней. «Я в детстве собирался стать либо Лениным, либо Пушкиным, поэтому Пушкин, ладно, это стихи, а ленин это как, это что? Пушкин – это бессмертная слава, а Ленин – это социальное переустройство всего мира на условиях бессмертия. И так и эдак надо быть идеальным человеком, не пить, не курить, не ругаться матом. Особенно трудно было в армии. Там человек, который не ругается матом и не пьет – дебил. Он двух слов связать не может – С ним не о чем поговорить. К тому же, если не пьет, значит, будет стучать. Это гарантирует одиночество и непонимание. Лет в пятнадцати я стал задумываться о том, чтобы пойти в уголовный розыск шпионов ловить. Но мне один человек сказал, «Ты не пьешь, так что не сможешь стать опером. Как ты будешь с людьми общаться?» Я понял, что тут мне дорога перекрыта, к сожалению. А монастырь с такими данными? Надеюсь, до этого не дойдет У меня и герои не пьют Это выбор мальчика, за который приходится расплачиваться Всю жизнь А может, просто самосохранение Ты знаешь, мои корни по отцу из деревни Тереховка Курской области Дворов 20 Раскулачивание нищета погнали поколение моего отца в город Никто не пропал Пахали, добивались, получали ордена А потом спивались и погибали один за другим В полном счастье и достатке, и без всяких внешних причин. А это у тебя, значит, звучит тема нравственного самосовершенствования. Высоко. и того доказательства бытия Божия. О как! Но и это еще не все. Мы потом еще долго говорили про многое, и в какой-то момент он сказал по ходу беседы, «Кстати». «Вообще возникает ощущение, что Россия существует на свете лишь только для того, чтобы доказать, что Бога нет». «Но он же есть». «А ты скажи». «При тут я, про тебя разговор?» «Нет, скажи». «Хм, я хотя и не обязан, но уж ладно, растолкую тебя, как литературный академик-писателю». Далее был еще час беседы, но не публиковать же вам тут стенограмму, в ходе которой я, как мне кажется, убедительно доказал Александру, что Бог таки есть. Никто меня не уполномачивал проповедовать, но уж как-то так получилось. Мне показалось, что он хоть не верил, но ему хотелось, чтобы кто-то его переубедил. И внезапно этот кто-то попался ему на пути вот на такой высокой ноте, с таким могучим накалом, с духовностью, в хорошем смысле слова, и должны идти беседы с русскими писателями.